Глава вторая Вернувшись домой из зазеркали и не откладывая дело в долгий ящик, Сергей решил сразу привести наброски в божеский вид. Настя пристроилась рядом с ним за письменным столом и указывала на некоторые мелкие, но важные детали, пропущенные Сергеем. Именно ради этого они вдвоем рассматривали бухту и ее обитателей – благодаря чему свои наблюдения в итоге свели в единое целое все это конечно хорошо но кто их нам пошьет задумчиво произнес сергей не проблема я думаю у меня подружка работает в драмтеатре актриса нет билетерша но в театре есть своя мастерская шьют костюмы для спектаклей Попрошу ее познакомить меня со швеёй. Вряд ли работница откажется подхалтурить. Лишняя копейка ей точно не помешает. Еще раз нужна. Но это она сама разберется. А по поводу материала, думаю, нам самим придется его подыскивать. Современные ткани вряд ли подойдут, выразил сомнение Сергей. Ты же видела сама у пирата одежда сшита из более грубого полотна. И еще кожа понадобится, к примеру, на ребни или сумки. С чем поговорю. В его деревне или в соседней вроде как кожу выделывают в домашних условиях. Сережа, мы про Софью забыли. У нее же ткацкий станок и наверняка готовая ткань имеется. Останется лишь покрасить. В хозяйственном магазине полно анилинового красителя разных цветов. Покусывая кончик карандаша, Сергей задумчиво посмотрел на жену. «Про краситель я помню. Слушай, в сочетании с кожей для пошива одежды можно использовать портяночную ткань. Она структурой напоминает старинную. Придется навестить моего соседа. У него дома ее может и не быть, но на складах найдется. Друзья у него там точно остались». «Согласна. А еще стоит подумать, что можно использовать в качестве товара там». «Продать, а после докупить часть одежды на месте. Только нужен такой товар, который не вызовет вопросы о его происхождении». «Умничка, Настя! Хорошая идея, спасибо! Есть над чем поразмыслить». «Настя, Сережа, ужин готов!» – донесся с кухни голос Надежды Павловны. «Сейчас, мама!» – ответила Настя. Если бы молодые жили в замке с большим количеством комнат, кухню бы обнаружили и с закрытыми глазами, а уж в трехкомнатной квартире и подавно. Тянувшийся оттуда ароматный шлейф указывал, куда нужно идти. Едва слюной не подавились, когда через зал прошли на кухню. Она хоть и небольшая, но благодаря грамотно расставленной мебели вчетвером можно разместиться за приставленным к окну продолговатым столиком. Анатолий Владимирович в предвкушении потёр руки. «Дорогая, под такой царский ужин сам Бог велел по соточке пропустить. Где твоя заветная бутылочка?» «Не нужно спирт», – Сергей остановил тёщу, уже открывавшую холодильник. «Брат Кимыча вместе с самовьем мясом передал напиток собственного производства. Если вы не против, то я его сейчас принесу». Упоминая брата Кимыча, Сергей не соврал. Настоянная на коре дуба самогонка именно его производство. Когда через окно перешли с острова и переоделись, Кимыч из своих запасов поделился с Сергеем братовым напитком. «Что ты такое говоришь? Как я могу быть против?» Дилана возмутился тесть, «Только за!» Вернувшись на кухню, Сергей передал Анатолию Владимировичу литровую бутылку из-под вина. «Сережа, что бы мы делали без брата Кимыча? Я имею в виду рыбу, мясо», — в который раз заметила Надежда Павловна. «И не только мясо», — многозначительно добавил тесть, аккуратно выкручивая туго вставленную пробку из плотной бумаги. Понюхал горлышко, и глаза у тестя радостно заблестели. «Какой аромат! Нектар богов!» «А еще коммунист!» — неодобрительно посмотрела на мужа Надежда Павловна. Правда, в ее голосе слышались шутливые интонации. Она знала, Анатолий Владимирович сейчас рисуется перед молодыми, всегда знает норму и не злоупотребляет алкоголем, и сам, хоть и атеист, постоянно использует народные выражения и поговорки. Сергей с Кимычем сидели в столярной мастерской и рассматривали эскизы пиратских костюмов. Итог совместной работы молодоженов, Они после ужина просидели до полуночи над ними, несмотря на то, что Сергею в понедельник на работу, а Насте в университет. Кимыч, уточни у брата про кожу. Где и кто ее может выделывать? Ты вроде раньше упоминал про деревенские ремесла. Еще потребуется самотканная ткань. «Хорошо, переговорю с Глебом. Раньше занимались, а как сейчас обстоит дело, не знаю. С этим более или менее понятно», — столяр кивнул на эскизы. «Меня больше волнует вопрос оружия. Сам понимаешь, с трехлинейкой мы туда точно не сунемся». «Согласен. Сразу вызовем подозрение и нездоровый интерес. Если только обрезы замаскировать под пистолеты». «Если какой шухер, дяденьки, мы не местные, и оружие у нас немного не то!» Я сам как раз над этим чуть голову не сломал. Придумал какой-нибудь вариант. Тут особо не разгуляешься. Хотел предложить на кончик ствола небольшой раструб из жести закрепить, но отказался от этой идеи. Не получится быстро за пояс или за ремень засунуть, мешает. Остается лишь донцы рукоятки металлом закрыть, типа колпачка. На их пистолетах подобная хрень присобачена. Давай еще саму рукоятку узкой кожаной полоской обмотаем. Не так скользить в руке будет, да и вид придаст необычный. Мы же не местные, рассмеялся Сергей. Но тут же снова стал серьезным и с досадой заметил. «Только как мы пиратам объясним, что мы иногородние?» «В каком смысле?» — не понял Кимыч. «Ты забыл про рассказ графа? Даже он, очень образованный и знающий кучу иностранных языков, не понял, о чем говорили пираты». М «Да», — только и смог сказать Столяр, а после философский изрек. «Тогда единственный выход — это на пальцах с ними объясняться. Если только так...» «Я представляю, как ты им на пальцах показываешь, в какой раз такой бухте мы оставили свой корабль, стомачтовый брик!» – рассмеялся Сергей, успокоившись, спросил, «Слушай, а как там Софья с Колей?» «Коля не может оторваться от телевизора, и неважно, какие передачи показывают, международную панораму или сельский час. А вчера вечером по второй программе крутили неуловимых «Мстителей». Коля, потрясенный приключениями героев, долго не мог уснуть. Это он еще в кинотеатре не был. Кимыч, но его в таком виде не то что в город. Во двор даже нельзя вывести. вылетый Чингаджигук. Я знаю, Софья ждет, когда я приду, и мы с ней пойдем в Универмаг, купим ему одежду. Уж потом в парикмахерскую. Ты не сказал, отпросился у директора. Да, с утра сразу к нему зашел. Правда, неделю мне не хотел давать, а только три дня. Но я его дожал, и он согласился. Тогда что здесь торчишь? Давай, беги!» Как столяр и обещал, Софья с Николаем отправились с ними. Перед уходом оставили Шарику много еды, специально запрятали ее в разных местах во дворе. Вначале доест оставленное мясо перед будкой, а когда снова проголодается по запаху, сможет отыскать ближайшую закладку после сообразит, где искать следующее. Мясо вяленое не испортится. Перед уходом хорошо полили огород и в нескольких точках поставили кожаные мешки, наполненные водой. Их прикрепили к вбитым колям, закрыли верх, так вода не испарится, а снизу сделали тонкий прокол. Вода будет сочиться по каплям, постепенно увлажняя почву. Какой-никакой, но все же полив. Николай переволновался, когда, держась за руку Кимыча, вошел в окно. Переход для него явился потрясением. Всего лишь мгновение назад он стоял на лестнице над морем, а, пройдя сквозь вязкую субстанцию, оказался в непривычном для него помещении. В прошлый раз Кимычу надоело возиться с тряпкой, убирая стекавшую воду, и он еще перед переходом на остров предусмотрительно постелил на пол клеенку. На нее Николай иступил, выйдя из зеркала. После двухэтажного дома на острове однокомнатная квартира Кимыча не показалась Николаю царскими хоромами, но когда он увидал телевизор, ванную комнату, кухню с газовой плитой и холодильником, то буквально потерял дар речи. А не кстати зазвонивший телефон Николая совсем недавно не побоявшегося отбить атаку Гиен едва не заставил подпрыгнуть и Софья и все остальные сделали вид, что не обратили внимания на досадный казус. В ванной комнате, пока Николай смывал с себя морскую соль, нет, нет, и поглядывал на ярко светившуюся лампочку, сразу же закрывая глаза. Горячая и холодная вода не так удивляла, как именно электрический свет. Не менее сильное потрясение Николай испытал, глядя через окно на мальчишек, игравших во дворе в футбол, на девчонок, прыгающих на одной ноге по расчерченным на асфальте квадратам. Впервые в своей жизни он увидел такое большое количество детей, не говоря уже о взрослых. За окном кипела жизнь, которой он никогда не знал. Радостные крики, веселый смех, стук костяшек домино, доносящиеся из раскрытых окон песни. Софья лишь грустно улыбалась, припоминая и свои первые впечатления. Когда Кимич вернулся домой, прямо с порога ему в нос ударил дурманящий аромат. Что-то заманчиво скварчало и шипело. Он снял штеблеты и прошел на кухню. Софья, удерживая рукоять сковороды деревянной лопаткой, перемешивала картошку с луком. В большой глубокой трелке лежали куски сомовьего мяса, источавший аромат копчености. Как вкусно пахнет! Софья развернулась и подставила ему губы. Кимыч с удовольствием их нежно поцеловал. Меня отпустили на неделю. Очень хорошо, обрадовалась женщина. «Тогда сейчас перекусим, а то при виде такой вкуснятины у меня желудок борчать начал. А после сходим в универмаг за одеждой для Коли. Вернемся, он переоденется и в парикмахерскую. Такие длинные волосы у нас только у девчонок. И то прежде чем идти, я ему их ножницами укорочу. Вспомню армейский опыт, не раз пацанов из своей роты подстригал». Кимыч вошел в зал». Николай его даже не заметил. Парень сидел на диване к нему спиной и с увлечением читал книгу. «Интересно?» «Очень!» «Ой, дядя Ким, я и не слышал, как ты пришел!» «Как называется?» Кимыч мог и не спрашивать книги-то его, и он даже издалека по цвету обложки или корешка мог догадаться, какая именно книга. Николай подставил палец вместо закладки и, прикрыв книгу, показал обложку. «Александр Беляев!» «Звезда Кэтс». «Трудно читать». «Что ты, дядя Ким?» «Так здесь же нет ятей. «Правда?» Парень присмотрелся к тексту и растерянно произнес. «Хи точно! Я и не заметил!» Кимыч лишь усмехнулся. Он и сам, когда первый раз ее читал, словно оказался в вакууме, с головой ушел в книгу и, пока ее прочел до конца, не обращал ни на кого внимания. «Прошу к столу!» – донесся из кухни голос Софи. «Только руки помойте!» В глубокие фаянсовые миски она разлила густую и ароматную уху. В Каждую трелку опустила по крупному куску самятины. «Так!» – женщина посмотрела на сыну книжку «Отложи и кушай!» «Ну, мама!» – Николай совсем по-детски попробовал поконючить. «Книжка очень интересная! Успеешь еще. Николай нехотя положил на подоконник книгу. «Чуть не забыл», — сказал Кимыч, вставая из-за стола. «Я сейчас». С этими словами он вышел из кухни, вернулся с большой пузатой бутылкой из темного стекла. Длинное горлышко вместе с пробкой обмотано серебристой фольгой. На нижней части бутылки большая прямоугольная этикетка с нарисованными яблоками и надписью «Сидр». «Давайте отметим первый переход Николая в наш мир. Бокалов у меня отродясь не водилось. Хозяин квартиры почувствовал себя неловко, так что не обессудьте. Софья, достань стаканы из шкафчика, я пока пробку вытащу». Николай с интересом наблюдал за манипуляциями дяди Кима. Тот снял фольгу с пробки и ослабил проволочный каркас, удерживавший ее. Не снимая проволоки, сжал в кулак пробку и осторожно принялся выкручивать. Тихонько пшикнуло, и Кимыч принялся разливать по стаканам пенящуюся золотистую жидкость. «Какая прелесть!» – восхитилась Софья, пригубив напиток. Николай же, как припал губами к стакану, так и не отрывался от него, пока не допил до конца. Непроизвольно отрыгнул избыток углекислого газа и, покраснев, посмотрел на Кимыча просящим взглядом. Тот рассмеялся и снова налил парню сидра. «Ким, я похожую бутылку видела в журналах родителей. Только там она называлась, если не ошибаюсь, шампанское Абрау Дюрсо». «Все правильно. Сидр – газированный напиток на основе яблочного сока, а шампанское – игристое вино на основе виноградного сока. Я им вас тоже угощу, но уже не сегодня». «Кушайте уху, а то остынет», – спохватилась женщина. Первое зашло на ура, но добавки не просили, так как знали, что их ждет еще жареное мясо того же сама с картошкой. На третье Софья подала кисель, приготовленный ею из сухого брикета. Николай с большим удовольствием выпил тягучий кисло-сладкий напиток. «Теперь можешь вернуться к своей книжке, а мы пока с Кимом сходим в магазин и купим тебе другую одежду. В этой, которая сейчас на тебе во двор, выходить нельзя. И волосы тебе нужно подстричь, но это уже когда мы вернемся». «Коля, пожалуйста, пока нас не будет дома, не выходи на балкон», – предупредил парня Кимыч. «И двери ни в коем случае никому не отворяй». Выйдя из подъезда на улицу, Софья вежливо поздоровалась с тремя пожилыми женщинами, сидевшими на лавочке. Кимиджи молча прошел мимо них. Он с ними здоровался, когда вернулся с работы. «Петровна, а когда это он себе бабу успел привезти? Я ее вроде раньше не видела». «Недели две назад она появилась. Ты тогда в деревню ездила», – ответила Клавдия Петровна. «Ну да, она, наверное, с югов приехала», – высказала предположение Анна Мартыновна, которая жила в соседнем подъезде. «Видите, какая вся загорелая!» Третья женщина, сидевшая в задумчивости, покачала головой и спросила. «Слушайте, не могу понять, кого она мне напоминает. Еще когда в первый раз ее увидела об этом, подумала». «Кимыч молодец! Сколько можно бы бобылем жить? Еще не старый мужик справный. Всем по-соседски помогает, никому не отказывает. Даже из соседних добов никому не отказывал в помощи. Особенно покойной Софьи, царствие небесное!» Анна Петровна перекрестилась. «Ну, конечно же!» — хлопнула себя полбу Галина Ивановна. «Эта женщина на Софью и похожа!» «Точно, Ивановна! Почти как две капли воды!» — согласилась с соседкой Клавдия Петровна. «Как я сама не догадалась!» «Бывает же такое!» — покачала головой Анна Мартыновна и высказала предположение. «А может, она дочь Софии или родственница какая?» «Нет, не было у нее никого!» Даже на квартиру наследников не нашлось. Сами ведь знаете, стоит кому помереть, и тут же слетятся многочисленные родственники, о которых раньше и не слышали. Вот-вот, Петровна, так оно и случается. Прошелестев в воздухе на клумбу с цветами, упала пустая бутылка из-под плодово-якотного вина. Женщины задрали головы, высматривая, откуда вылетел стеклянный снаряд. «Кроме Витьки с пятого этажа больше некому», – уверенно сказала Клавдия Петровна. «Придурок одно слово. Завтра будет ходить под балконом и искать выброшенную посуду, чтобы сдать и похмелиться. «Надо участковому подсказать», – посоветовала Мартыновна. «Пускай с ним беседу проведет. Это еще хорошо, никому по голове не попал, не дай-то бог». Обсуждая соседа-алкаша, женщины на время забыли про Кимыча и его спутницу. Не догадываясь, какое бурное обсуждение вызвали у соседа к своим появлением во дворе, Кимыч с Софьей выбирали в отделе одежды брюки Николаю. Тот ассортимент, который имелся в наличии, не совсем устраивал придирчивого столяра. Он еще раз окинул с годом полки и с надеждой в голосе уточнил, «Девушка а Техасы есть?» «Ну, вы спросили мужчина», – удивилась продавщица наивности покупателя. «Они на прилавке не залеживаются, их моментально разбирают, как только поступают в продажу. Последний раз Техасы продавали в конце месяца». «Жаль». «Ким, а что за Техасы?» – заинтересованно спросила Софья, когда они отошли от прилавка. «Я читала про такой штат в Америке». «Все верно, Софьюшка, но в нашем случае так называются брюки, очень модные сейчас, ткань, правда, грубая, но зато много карманов, как по мне, так солдатская ХБ намного лучше, но в нем не походишь, не принято. Ладно, пошли школьные брюки посмотрим, они довольно ноские и неплохие на вид». Кимыч с Софьей прошлись вдоль длинной металлической конструкции с висевшими на вешалках синими костюмами. Уже у другой продавщицы спросили. «А отдельно брюки продаются?» «Вам какой размер?» «Давайте сорок четвертый вначале посмотрим. Сын занят и не смог с нами подойти. Придется на глаз покупать. Надеюсь, не ошибемся. А рост какой?» «Примерно метр семьдесят шесть». Продавец подошла к висящим брюкам, перебрала, смотря на размеры. «Пожалуйста». Она подала Софье «синие брюки». Ну как, Софьюшка? хорошие брюки мне нравятся. Девушка, заверните, пожалуйста. Рассчитавшись, перешли в отдел рубашек, где выбрали две: одну однотонную светлую, а вторую в сине-красную клетку. В обовном отделе докупили еще кеды и полукеды, самая практичная и любимая подростка в летняя обувь. Вернулись домой с полной сумкой. Слава богу, не ошиблись с размерами. Николай вертелся перед зеркалом, разглядывая себя в обновках. Судя по его довольному лицу, ему понравились все покупки. Особенно он был в восторге от клетчатой рубашки. Кимыч, глядя на восторженного парня, решил еще докупить таких рубашек. «Да я тебе рукава закатаю. И удобнее, и не так жарко будет. Отлично. Теперь снимай ее и садись на табурет. Буду тебя в порядок приводить». «Если хочешь с нами пойти город посмотреть, то нужно волосы укоротить. Не то всех распугаешь своим видом!» Николай нехотя уселся на табурет. Кимыч набросил ему на плечи белую простынь и на шее связал концы. Щелкая ножницами, срезал длинные локоны волос. Они мягко падали на простынь и постеленную на пол клеенку. Прямо на глазах менялся облик парня. Сказался полузабытый армейский опыт кимоча Прическа получилась не но неровности не сильно бросались в глаза. Тем более от дома Кимыча до парикмахерской всего пять минут ходьбы пешком, а там уже прическу доведут до ума. «А мне нравится», — сказала Софья, глядя на преобразившегося сына. Впрочем, Николаю, по ее мнению, шли и длинные волосы. Но здесь не безлюдный остров, а город со своими устоявшимися правилами. Женщины на лавочке испытали самый настоящий шок, увидав выходящих из подъезда Кимыча и уже знакомую женщину с подростком. Проходя мимо, Николай вежливо с ними поздоровался. Еще находясь в квартире, Кимыч предупредил парня, как он себя должен вести возле подъезда. «Петровна, а пацан-то откуда взялся?» «Не знаю», – озадачно ответила та, – «я его тоже первый раз вижу». Соседки замолчали, переваривая еще одну невероятную новость. В парикмахерской не очень удивились состоянию волос у Николая. К нам после лета каких только заросших не приводят. Родители оставляют мальчишек в деревне на три месяца. Бабушки с дедушками за их прическами не смотрят. Хватает и без них забот по хозяйству. Главное, чтобы внуки не забыли домой прийти покушать. Но в вашем случае, наверное, подслеповатый дедушка все же решил внука в божий вид привести». Софья, пряча улыбку из-под тишка посмотрела на Кимача тот сделал вид, что сказанное его не касается. «Как стричь будем бокс, полубокс?» «Давайте канатку», — решил Кимыч. Софья же, не зная таких причесок, промолчала, решила довериться предпочтению Кимыча и нисколько не пожалела. Остался доволен новой прической и Николай, хотя ему было довольно непривычно видеть себя коротко подстриженным. Идя по улице, Николай то и дело ловил на себе любопытные и озорные взгляды девчонок. Симпатичный, физически развитый, загорелый и... смущенный. Было отчего им повеселиться. «Ну, дорогие мои, по мороженому», — предложил Кимыч. Они как раз проходили мимо кафе мороженого «Пингвин». «А мы с Настей здесь уже были», — сообщила Софья. «Очень вкусный молочный коктейль и мороженое вкусное, особенно с апельсиновым сиропом. Тогда такое и закажем!» Николай с большим волнением вместе с мамой и дядей Кимом вошел в светлое помещение с большими окнами. На них, если смотреть с улицы, нарисованы пингвины и большой белый медведь. Животные ему известны. Николай о них читал в журналах и энциклопедиях «Оставшихся от дедушки с бабушкой» перед тем как войти в кафе кимыч со смехом рассказал об оплошности художника оформителя через неделю после торжественного открытия кафе одна из посетительниц оказавшаяся учительницей по биологии обратила внимание на допущенную ошибку в оформлении витрины представляете никто ни разу не задался вопросом а каким таким образом белый медведь оказался в компании пингвинов даже школьники знают Такого просто не может быть. Медведи и пингвины живут на разных полюсах. Первые в Арктике, а вторые в Антарктике. Но при этом никто не обратил внимания на площность художника. Начальство почесало затылки, после отругали автора композиции и заодно и себя. А после приняли решение оставить все как есть. Главная красивая витрина и людям нравится. Популярное кафе занимало два этажа. На первом можно было выпить кофе с пирожными, тот же молочный коктейль или фруктовые соки. За двумя столиками сидели посетители и что-то пили. Кимыч, не задерживаясь на первом этаже, сразу подошел к лестнице, ведущей на второй этаж, сделанной в виде террасы. Не поднимаясь, снизу можно было видеть деревянные столики на четверых человек. Небольшой, но уютный зал. На каждом столике голубые пластмассовые стаканы с вложенными в них веером бумажными салфетками. За одним столиком сидела молодая женщина с двумя десятилетними на вид мальчишками-близнецами. За двумя другими парни с девушками, видимо студенты. Из пластмассовых креманок голубого и розового цвета чайными ложечками зачерпывали мороженое и с удовольствием его ели. Нам, пожалуйста, 6 стаканов молочного коктейля и 3 по 300 грамм мороженого. С каким сиропом? Давайте с апельсиновым. Хорошо. Продавщица сняла с гудящего серебристого аппарата два высоких и расширяющихся кверху металлических сосуда и разлила по стаканам густую белую жидкость. Спрос на коктейли большой и она их заранее взбивала. «Ким, а по два стакана немного ли будет?» – спросила Софья. Ранее с Настей они заказывали по одному стакану. «Думаю, даже мало будет», – усмехнулся Кимыч. «Уверен, Николай и все шесть выпил бы. Я обычно себе по два и беру. Первый не отрываясь, выпивая, а второй уже смакую, растягивая удовольствие». Продавщица взяла чистые креманки и подошла к большому серебристому ящику. С его помощью и готовится мягкое мороженое. Для Софи это уже привычное дело, а вот Николай смотрел на действия работницы кафе с широко раскрытыми глазами. Подставив по очереди пластмассовые емкости и нажав на рычаг, заполнила их мороженым. Николай в предвкушении непроизвольно сглотнул слюну. В этом мире ему все предлагаемые продукты очень нравились. Впрочем, дядя Ким не мог его и маму угостить чем-то невкусным. «Ух, как здорово!» – восхитился парень. «Дядя Ким, оно совсем не похоже на мороженое в вафельных стаканчиках. Коля, у этого и того мороженого разная технология производства, которое мы сейчас едим». Так называемое «мягкое», не хранения, его употребляют в кафе сразу после приготовления. А вообще видов мороженого очень много, но, к сожалению, в нашем городе некоторые не купить. Если будет оказия, то мы съездим в Москву, а там им точно объешься. Одна лакомка чего стоит, от нее за уши не оттянешь». Стуча ложечками и весело переговариваясь, все трое едва не до блеска вычистили креманки и допили коктейль. После него внутри пустых стаканов и на стенках образовался морозный узор. Насытившись кимчи его гости в хорошем настроении покинули кафе мороженое. Белые медведи-пингвины проводили их взглядами. Возвращаясь домой, прошли через школьный двор. Из широких дверей двухэтажного здания горьбой выбегали ученики средних классов. Размахивая портфелями, они, радостно смеясь, пронеслись мимо. Концы выглаженных алых галстуков развивались на ветру. Ребята постарше степенно шли с девочками, неся свои их портфели. Те в своих коричневых платьях и в белых фарточках смотрелись очень красиво. Николай с завистью поглядывал на счастливых старшеклассников. «Надо бы Колю со Светланой познакомить», — уже находясь в квартире, предложил Кимыч. «А она кто?» — поинтересовалась Софья. «Родная сестра Сергея. Ей столько же лет, как и Коле. Думаю, им наедине будет интересно пообщаться. Надо только молодоженам вечером позвонить». Идея Кимыча Сергею понравилась, тем более он и сам собирался заехать к родителям. Им он тоже отложил само в его мясо, которое пока лежало в холодильнике. Индейку же он родителям с острова не привозил, они у него деревенские, и про подарки брата Кимыча не проведешь. миг поймут, мясо, выдаваемое за индейку, таким не является». Индюки в их деревне не редкость, поэтому Сергей и не хотел рисковать, ведь правду родителям он никак не мог сказать. А вот с самовьем мясом они не избалованы, вернее, вообще ни разу его не пробовали, в местном озере и в небольшой речке самы не водились. Еще будучи малым, Сергей на озере ловил по его тогдашним меркам ладошечных карасиков, а на речке вездесущих ельцовый платвичек». Деревенские мужики в основном топтухой вылавливали щуки попутно различную белую рыбу, не особо крупных размеров. Сергей по телефону предупредил родителей, что заедет вместе с Кимычем и его будущей женой. Мол, тот сошел со вдовой из своей деревни, а у нее имеется сын-ровестник Светланы. И еще попросил родителей не донимать Кимыча и Софью расспросами. Отец Сергей обрадовался лишнему поводу пропустить чарку-другую. Перед приходом гостей успели накрыть стол. Угощения выставили самые простые, но аппетитные и сытные. Жареная картошка нового урожая с луком, соленое сало с прослойками мяса, буквально тающее во рту, жирная слабосоленая селедка, помидоры с огурцами и, самое главное, домашний самогон. Лимонад для молодежи тоже имелся. За день до прихода гостей заправили сифон газированной водой с сиропом, и он оставался почти полон. Можно было еще сходить с бедончиком за квасом, но Светлана еще не пришла со школы, самим же было некогда. — Как вкусно пахнет, сынок! — восхитилась Валентина Ивановна, раскрывая пропитавшийся жиром бумажный пакет с самовьим мясом. «Мама, мясо немного подкоптили, но еще немного прожарить не помешает. Брат Кимыча в деревне живет, ну, ты помнишь, и частенько само ловит. У них там глубокие омуты. В этот раз и нас угостил. Мы ему иногда помогаем. Недавно крышу на сарае перекрывали». «А я думаю, где вы так часто пропадаете? Как ни позвоню, вас вечно дома нет. Или Пауна, если не на дачу вместо вас, отвечает?» «Ну, извини, мама, да и не любим мы просто в квартире летом сидеть. Сами же с батей тоже в деревне пропадаете. Кимыч, чего встал в дверях? Давай сам представляй своих спутников, а я на минутку сбегаю к соседу», – распорядился Сергей. «Мама, а Светка где?» «Так со школы еще не пришла». Когда все расселись за столом, отец Сергея живо потянулся за вспотевшей после холодильника бутылкой. «Кимыч, ты как к домашнему относишься? Или беленькую предпочитаешь?» Домашняя вкуснее, Семен Ефимович!» Кимыч покосился на Софью. «Но «Ну, если только чарку?» «Ну, пару чарок в гостях не грех выпить», ответил отец Сергея, разливая самогон. «Не будем тянуть. Давайте выпьем за встречу. Софья, не стесняйся, будь как дома. Мы люди простые, рабочие». «Какая же вы все же красивая пара!» Немного пригубив напитка, сказала Валентина Ивановна. Софья покраснела и поспешно поднесла к губам стакан с налитой шипучей газировкой. Стушевался и Кимыч. Не обращая внимания на взрослых, Николай с удовольствием уплетал сало с картошкой. Уж больно оно аппетитное на вид и очень вкусное. Газировка из сифона ему тоже понравилась. Пил бы и пил. Семен Ефимович вновь взялся за бутылку, вначале, обновляя, капнул в чарки женщин, а затем по полной налил Кимычу с Сергеем, себе же наполнил чарку в последнюю очередь. «За вас, дорогие гости! Пускай у вас все сладится и будет хорошо! Ну, будем!» Сергей недовольно кашлянул в кулак и взял чарку в руку. Кимыч уже спокойнее воспринял второй тост – Софья лишь слегка смочила губы и поставила чарку на стол. Газированная вода все же вкуснее самогона. Николай, не обращая внимания на взрослых и не услушиваясь в их разговор, с аппетитом уплетал картошку с салом. Здесь она ему казалась гораздо вкуснее, чем на острове, а в сало он влюбился с первого кусочка. Никто за столом не услышал, как из школы вернулась Светлана. «Опаньки!» А в связи с чем у нас пир, братик, наконец, соизволил нас посетить?» Протаратурила она, заглянув в зал, но тут же запнулась, увидев за столом незнакомую, очень загорелую женщину и такого же на вид парня. «Ну и долго собираешься стоять в дверях, переодевайся и за стол, пока все не остыло», скомандовала Валентина Ивановна. Спохватившись, Светлана пошла в свою комнату. Минут через десять. Вернулась, одетая в легкое ситцевое платье. Свободное место за столом оказалось еще рядом с незнакомым ей парнем. «Знакомься!» — Сергей представил ей гостей. «Это Софья и ее сын Коля. Они с Кимычем из одной деревни». Столяр молча кивнул, подтверждая сказанное Сергеем. «Софья, Коля, а это моя сестра Светлана. А тебе в школу сегодня разве не надо было?» Та с интересом посмотрела на Николая, после чего непринужденно и деловито принялась накладывать себе в трелку картошку. Николай не знал, как ей ответить, и Кимыч поспешил его выручить. В деревне затянулись ремонтом школы, вовремя материал не завезли, поэтому школьники пока гуляют. «Везет же некоторым», – заметила Светлана, – «я бы тоже еще погуляла». «А чем это так вкусно пахнет?» Она посмотрела на глубокую миску с непонятными для нее кусками мяса. «Это из деревни привезли самовье мясо. Брат Кимыча угостил нас», – пояснила Валентина Ивановна. «Ух ты! Никогда не пробовала!» Николай сидел рядом с языкастой девчонкой и чувствовал себя неуверенно. Светлана же, находясь у себя дома, вела себя раскованно. Робость при виде незнакомого, хорошо сложенного и довольно симпатичного парня быстро прошла. Заметив, как в ее присутствии тушуется Николай, она спрятала духом, вновь становясь той маленькой нахалкой, которую ее привык видеть Сергей. Вскоре она насытилась и ерзала за столом, не решаясь выйти. «Свет, покажи Николаю свои пластинки и записи», — попросил сестру Сергей. После покупки магнитофона Светлана не согласилась продать проигрыватель. Ей нравились как магнитофонные записи, так и пластинки. Но главное не это. Отныне она могла брать у подруг же те диски, которых у нее не было, и переписывать их на магнитофоне. Как только в универмаге появлялись новые грампластинки, они моментально раскупались. Не всем удавалось стать их счастливыми обладателями, Светлана не переставала радоваться, что уговорила брата купить магнитофон. И не моно, а стереофонический. «Подожди!» Она не дала войти в комнату Николаю и сама быстро туда забежала, прикрыв за собой дверь. Поспешно сняла со спинки стула бюстгальтер и сунула его в шкаф. Хорошо вовремя про него вспомнила. Окинула внимательным взглядом комнату, не забыла ли еще чего прибрать – «Ну, вроде все нормально. Ничего больше в беспорядке не валяется. Проходи!» Открыла она дверь и впустила внутрь помещения Николая. Парень с любопытством осмотрелся. Комнатка хоть и небольшая, но уютная. Слева от окна у стены застеленная покрывалом кровать с деревянными спинками. Перед ней тумбочка с неизвестным Николаю аппаратом. И неудивительно, у Кимыча, кроме телевизора, не считая радиоточки на кухне, имелся только радиоприемник «Океан-203», ни магнитофона, ни проигрывателя. Справа от окна, вдоль противоположной стены, стоял письменный стол с тремя книжными полками над ним, затем большой двусторчатый шкаф. На столе Николай увидел еще один неизвестный аппарат, но парня больше заинтересовали книги на полках. Основную часть составляли учебники, но и художественной литературы тоже немало. Большая часть книг Николаю оказалась незнакома. «Любишь читать?» – спросила Светлана парня, застывшего перед полками и рассматривающего разноцветные корешки. «Очень», – признался Николай. «Я тоже. Включаю любимые пластинки или магнитофонные записи и читаю». «Тебе кто больше нравится? Самоцветы, веселые ребята или цветы?» Николай в ответ лишь растерянно пожал плечами. «И те, и те нравятся?» Светлана по-своему поняла неопределенную реакцию гостя. «Я без ума от их песен готова часами слушать!» Сестра Сергея не сводила глаз с Николаем. Загорелый, мускулистый, но застенчивый парень, совершенно не похожий на ее одноклассников. «А где вы так загорели? На море ездили отдыхать?» Николай молча кивнул, помня предупреждение Кимыча и Сергея, опасался сказать ей лишнее. «А где именно были?» — не отставала от него Светлана. «В Сочи или в Крыму?» «Да, там», — неопределенно ответил Николай. «А я в Крыму еще не была. С родителями ездили отдыхать в основном в Сочи и в Анапу. Как же там хорошо! Слушай!» Она вдруг внимательно осмотрела Николая с ног до головы. «А тебе никто не говорил, что ты похож на индейца. Тебе бы длинные волосы и вылитый гойка митич «А кто это?» У Светланы округлились глаза, и она с большим удивлением уставилась на парня. «Ты, наверное, пошутил или на самом деле не знаешь, кто это?» «Не знаю», — честно признался Николай, слегка покраснев. «Такого просто не может быть!» Она не могла поверить, что ее гостю неизвестен югославский киноактер. Ладно, взрослые, те могли не знать и не смотреть фильмы про индейцев, но чтобы школьник... Каждый мальчишка в СССР мечтал походить на героев Гой А кого ты тогда знаешь? — Ну, Даньку, Цганаяшку с Валеркой, Ксанку, — Николай перечислил полюбившихся ему киногероев. «А, неуловимые тебе нравятся. Наверное, я завидовал, что у них есть наганы и винтовки. То хотелось пострелять, как и они». «Ничего я не завидовал», — насупился Николай и, не сдержавшись, похвастался. «У меня у самого есть и наган, и винтовка. Я из нее пристрелил четырех здоровенных гиен, а из лука убил молодого тигра, который на тетю Настю напал». Николай замолчал, мысленно ругая себя за несдержанность. Он нарушил слово и сболтнул лишнее, чего точно нельзя было делать. Светлана буквально окаменела, услышав невероятную, прямо фантастическую историю. — Кого, кого ты убил? — ехидно переспросила она. — И когда это тигры на Настю нападали? — Ну ты и врун, Коля! — С негодованием констатировала девушка. «Я никогда не вру!» – обиделся на несправедливое обвинение Николай. «Не веришь?» – спроси у дяди Сережи. Оскорбленный парень вновь забыл про предупреждение, уже себя не контролировал. Светлана ему понравилась и было обидно услышать от нее обвинение. «Рыба, мясо ты с аппетитом уплетала, поймана дядей Сережей. Правда, если бы не выстрел тёти Насти, он мог бы погибнуть». «Какой еще выстрел?» – оторопила Светлана. «Она из винтовки попала саму в голову!» «Дурак!» – в сердцах воскликнула девушка. «Сама ты дура!» Взбешённый Николай стремительно вышел из комнаты, громко захлопнув за собой дверь. Светлана ничком упала на кровать и уткнулась лицом в подушку. Ее плечи вздрагивали от рыданий. Софья увидела раскрасневшегося сына и поняла – молодежь поссорилась. Захмелевшие мужчины ничего такого не заметили, а Валентина Ивановна возилась на кухне, жаря еще картошку и нарезая сало. Под самогон мужская половина уговорила все выставленные угощения. «Ты чего такой возбужденный?» Софья тихо спросила сына. «Мама, поехали домой». Женщина решила, что Николай имеет в виду квартиру Кима, но сын уточнил. «Я очень хочу вернуться на наш остров». Со Светланой поссорился. «А ну ее!»